Глава двадцать т р Башня над пропастью. Том не воспринял мое предположение с должной серьезностью. Он считал, что схожесть нашей ситуации с событиями далекого прошлого чисто й в о д о случайность. Хотя бы потому, что воздействовать на разум Томяна практически невозможно. Его погибшие родители еще при рождении поставили сильнейшую защиту, а дед с каждым годом укреплял ее артефактами. Еще. Том не понимал, как давняя история трагичной любви могла быть связана со стремлением Селвина вернуть себе прежнюю силу. Было бы логично, если условия ритуала требовали в жертву о даренных именно теми способностями, которых колдун лишился. Но для чего нужна лишь магия времени? Разве можно сопоставить е ё одну сразу с тремя дарами? Мы строили догадки почти до утра. Приходилось выбирать из двух крайностей. Делать так, как хотят в тайной канцелярии, или же бегать от них до тех пор, пока все решится без моего участия. Героическая смерть или жизнь в бегах. Ничто из этого не п р и л ь щ а л о Томиан первый вариант даже не рассматривал. Я же начала подумывать. А вдруг обойдется? Не зря же р ы б а с т а н о б р о н и л Ты становишься опасной. о п а с н о й значит сильный. Ведь так? Может получиться отправить Селвина обратно в прошлое и выжить самой? Глава практически не соображала, генерируя самые невероятные варианты. Когда в висках начала монотонно тикать боль, Том хлопнул в ладоши, разрывая тишину. Так, нужно отвлечься. Он встал со скрипом, отодвигая стул на прежнее место. Лично тебе х о р о ш е н ь к о выспаться, а меня ждет одно дело на островах. Потом отправлюсь домой, расспрошу деда обо всем, что он знает о семействе Селвинов и магии времени. Чувствую, есть нечто, о чем мы даже не догадываемся. Я в ы н ы р н у л а из раздумий, фокусируя взгляд на парне. Несмотря на усталость, спать не хотелось, и от одной мысли, что Тому й д е т а я вновь останусь одна в четырех стенах, обросла а в л и п к и й холод. А как же п а р ы Тебя начнут искать. Сегодня суббота, н е с и я не первый раз уезжаю из академию на выходных. Можно с тобой? в ы п л е л а даже не подумав о защитном круге Рон, что не дает толпе магов выйти на след. А когда понимание догнало мысли, сокрушенно вздохнула и со с т о н о м уронила голову на колени. Я сойду здесь с ума. Наступила тишина, в которой мягкие шаги в мою сторону казались оглушительно громкими. Затем макушке коснулась ладонь, двинулась вниз к затылку, пропуская распущенные локоны сквозь пальцы, п о к о ж е пронеслась приятная дрожь. На самом деле, задумчиво протянул Томен, и я тут же выпрямилась с надеждой, подняв на него глаза. Он откинул мне за спину с в и с и в ш и е с я н а г р у д ь пряди, мимолетно коснувшись шеи. Там, куда я собираюсь, тоже действует чары сокрытия. Мне нужно Старквуд з а м о к о котором я тебе говорил, помнишь, когда предлагал убежать? Голос слегка сел, вынуждая прочистить горло. Пару недель назад. Да. Он принадлежал нашему роду, но уже несколько десятилетий заброшен. Каких только сущностей там не завелось, не говоря о проклятиях, оставленных прадедом в самых неожиданных местах. Из груди вырвался нервный смешок. Звучит чертовски привлекательно. Именно там ты пропадал в последние месяцы. Том не улыбался, напротив, выглядел чересчур серьезным, а поймав его темно-синий взгляд, и сама растеряла всю веселость. Он склонился надо мной и поцеловал снова. Я вцепилась в матрас кровати, на которой сидела, пытаясь удержаться в трезвом уме. Но разум даже не пытался бороться, бросая во власть пугающих желаний. Подавшись навстречу, с м я л а свитер на груди Томена в кулак и притянула ближе. К счастью, за контроль над чувствами тут было кому отвечать. Огонь только разгорался, а поцелуй медленно сбавлял обороты, пока совсем не растворился, оставаясь лишь теплым дыханием на губах. Вообще-то наведываться туда я начал с конца прошлого года, пробормотал Том, выпрямляясь. Вы провоживал н е ч и с т ь искал и снимал проклятия. Много уже снял. По инерции продолжил разговор, удивляясь р а з и т е л ь н ы м переменам в собственном состоянии. Чувствовала я себя гораздо лучше. А это уже интересно. Хочу надеяться, что большая часть работы позади. Он улыбнулся, заряжая меня этой улыбкой еще больше. По телу разливалось тепло, а усталость и главная боль словно спасались бегством от этого замечательного чувства. Хм. Что? Знаешь, ты должен почаще меня целовать. Том вздернул брови, улыбаясь еще шире. Заказ принят. Он вновь потянулся ко мне, но я в е р н у л а с ь рассмеявшись. Ну серьезно, это магия какая-то. Но организм словно хорошенько в ы с п а л с я Такой бодрости уже давно не чувствовала. Том все же добрался до желаемого, смешно вытянув губы трубочкой и смачно чмокнув в нос. Это хорошо. Поцелуй терапия отличная замена горьким зельем и л е к а р с т в о м Я не поспоришь. Я выскользнула из-под нависающего над о м н о й парня. Мне бы переодеться. Уверена, что хочешь со мной? Он посерьезнел. Это опасно. К тому же, как только ты покинешь хижину, станешь видима для тех, кто тебя ищет. Я уверенно кивнула. У тебя же портал, верно? За пару секунд меня никто не поймает. Бросив на кровать костюм, в котором с б е ж а л а из дома, выразительно глянула на Томмиана. Отвернись, пожалуйста. Он послушался, опустив голову и скрестив руки на груди. На какое-то время п о в и с л а тишина, но потом Том проговорил: «Они успеют вычислить, где ты пряталась, и вернуться сюда уже не получится». Натянув одну штанину, замерла. Об этом я не подумала, а с другой стороны, нужно двигаться дальше. Может, где-то впереди как раз к р о ю т с я ответы на вопросы, над которыми мы ломали голову всю эту ночь, отсиживаясь на одном месте, лишь теряя время, утопая в собственных страхах. Я переоделась, з а п л е л а косу и только потом ответила. Значит, так-то м у и быть. Только нужно уничтожить рунный круг, чтобы по нему не вычислили Виктора. Не хочу его подставлять. Чтобы провернуть с ж е л а е м о е мне пришлось остановить время. Том вышел на поляну, проявил написанные Виктором руны, и только когда круг засветился золотом, оглянулся на меня. Я стояла на пороге. Стены хижины тоже были под защитой. Из единственного окна в предрассветную серость п а л и л с я мягкий желтый свет. Давай, шепнула одними губами. Меня охватило волнение, душа тревожно сжалась. Несмотря на многократную практику, каждый раз казалось, что не справлюсь. Я закрыла глаза, мысленно загораживая Томмиана от серебристой паутины времени, к у п о л о моплетающей это место. Все вокруг замерло, словно окоченело, исчезло по с к р и п ы в а н и е голых веток на ветру, карканье ворон, даже серые тяжелые тучи над нами прекратили свой неспешный ход. Я запрокинул голову, вдыхая пахнущий морозом воздух. Возможно, совсем скоро небо одарит почерневшую землю первым снегом, скроет за чистым холодным полотном раздетые лесы, оставленные осенью п р о г а л е н ы ржавой травой. От места, где стоял Том, ровный круг загорелся а л о м Один за другим знаки медленно плавились, пожираемые колдовским огнем. Когда поляна открылась, красноватое свечение полилось из окна. Секунда, Несс. Он протянул руку. Я сошла с порога одновременно с этим распуская паутину магии времени, чары пали и рунные и мои собственные. Воздух вдохнул свободным ветром в лицо. Едва коснувшись ладони Тома, почувствовала, как сила портала тут же сковала тело, утягивая в неизвестность. Успел ли хоть кто то засечь меня за те доли секунды после падения защиты, наверняка. Но когда они среагируют, это уже будет не важно. В этот раз перемещение было долгим. Я не знала, где находится замок Старкот, на котором из девяти разбросанных в океане островов. И не боялась, что след портала могут вычислить, ведь вода впитает его почти полностью, а остатки развеет соленым морским ветром. Первое, что почувствовала, ступив на каменистую почву, запах соли, и колючий влажный воздух. А когда тон -то выпустил из обятий ъ еще и стужу, пробирающую до самых костей. Как холодно! Мы перенеслись еще дальше на север, океан ведь с юго-восточной стороны. Я огляделась. Это был самый маленький из девяти островов. Он необитаем. Лишь колючие черные скалы, устремленные в небо острыми пиками утесов, куда ни посмотри, сердитые пенящиеся волны, даже гвалт чаек, перующих выброшенный на берег рыбеш, развеивается в гуле прибоя. И среди этой груды мертвых камней на самом верху корона из скал возвышался замок. Его белые стены выделялись из общей мрачности, и благодаря этому строение казалось почти нереальным, сотканым из тумана или вовсе навеянным игрой света и т е н и миражом. Продед был одаренным. Ему п о д ч и н я л а с ь стихия воздуха. Холод здесь навеян колдовством. т о м м н обхватил меня за плечи, и мы переместились во второй раз. Теперь уже в более теплое место. После уличного шума показалось, что я оглохла. Так тихо здесь было. Стук шагов по каменному полу, вспыхнувший свет. Я смогла рассмотреть помещение. Зал в два раза больше холла нашей академии. Высокие своды поддерживали белые колонны. Они скованы металлическими кольцами, торчащими во все стороны, стальными петлями. В каждую вставлен пылающий огнем факел. Затертый тысячами башмаков серый мрамор под ногами и две широкие лестницы, плавными изгибами влево и вправо поднимающие веер ступеней на второй этаж. А потолок, он т е р я л с я где-то высоко-высоко, словно уходил прямиком в космос. Понимаешь, что это лишь иллюзия, но все равно затягивает ровно точно так же, как когда смотришь ночью увысыпанное звездами небо. Невероятно! Сколько лет этому месту? Более двух тысяч? Его построил твой прадед? Нет. Но им всегда владели с т а р к в о д ы Предок основал здесь академию ведьм и вложил приличную долю собственной магии. После его смерти все, что он создал, обернулось тёмной стороной. Отсюда проклятие и нечисть. Я пытаюсь очистить замок, и так как являюсь единственным наследником, он ко мне благосклонен. А если бы сюда явился кто-то чужой, ему явно не ему я в н о не поздоровилась бы. Я поежилась, потеряв плечи. Хоть наружный холод сюда не доставал, по коже все равно пробежал озноб. А мне не опасно тут находиться? Том приблизился, обнял за талию и поцеловал в лоб. Ты пришла со мной. Замок не навредит, что нельзя сказать о н е ч и с т и все еще тут обитающей, поэтому будь настороже. Вряд ли н е ч и с т ь опаснее тех, кто охотится за мной, но попадаться тёмным тварям на пути все равно не очень-то хотелось. Можешь осмотреться. Весь второй этаж, северная и западная башни полностью проверены. Томиан направился к лестнице. Мне нужно заглянуть в бывшие ректорские покои. Они на пятом. Я ненадолго. А где встретимся? Чем дальше он отходил, тем неувереннее я себя чувствовала. Казалось, кто-то невидимый наблюдал за мной, прячась в т ё б л и ж а й ш е й колонной. Я найду тебя. Он обернулся и ободряюще подмигнул. Не переживай, в о с в о б о ж д е н н ы е зоны нечисти не возвращаются. Натянуто улыбнувшись, п р о в о д и л а его взглядом, а потом проверила вторую колонну на предмет посторонних. Там, конечно же, никого не оказалось, но ощущение чужого присутствия никуда не делось. Это уже смахивает на параною. Пробормотала себе под нос, растирая лицо ладонями. Интуиция подсказывала с места не сходить, дожидаясь Тома прямо здесь, а любопытство тянуло на верх, исследовать безопасные этажи, осмотреть башни. Победу одержала в т о р о е Так что, окружив себя на всякий случай простейшим магическим щитом, двинулась по залу направо. Именно там в академии был выход к северной башне. Проверив теорию на колдованном компасом, убедилась в ее правильности. Каждый шаг сопровождался громким стуком по мрамору, отскакивая от стен. Звуки поднимались выше, теряясь в зачарованном потолке. Невидимые глаза смотрели в спину, жали, словно раскалённые иглы. Может, это дух замка, н а с т о р о ж е н о следит за незваной гостьей, готовый в любой момент вышвырнуть чужака за ворота. Очень хотелось верить, что это именно дух, потому что он не тронет меня, как сказал Том. Страшнее, если не что другое, или того хуже, моя расшатанная психика преподносит плоды последних месяцев, выдавшихся, мягко говоря, не простыми. Лестница северной башни поднималась высокими ступенями и крутыми поворотами, на м о ё движение реагировали вспыхивающие на шаг впереди факелы. Они обдавали горячим воздухом и били ярким светом в глаза. Казалось, подъем будет бесконечным. Ноги устали, я держалась за кованые перила, опасаясь, что если разомкну пальцы, обязательно упаду, потеряв дополнительную опору. Уже хотела махнуть рукой и повернуть обратно, но вот лестница начала расширяться, а еще через два поворота вывела на небольшую площадку с одной единственной дверью, вместо ручки круглое металлическое кольцо. Пришлось поднатужиться, чтобы открыть, от времени петли заржавели и даже не верилось, что в ближайшие несколько лет сюда хоть кто-то заходил. Это была круглая и совершенно пустая комната с одним узким окошком, вместо стекла кованая решетка, в мелкие отверстия которой проникал студеный, пахнущий морем воздух. Благодаря распахнутым дверям тут же образовался сквозняк. Он засвистел по просторной комнатке, разбрасывая в стороны края моего плаща и пробираясь морозными щупальцами под одежду. Прикрыв двери, от чего сквозняк тут же утих, прошла к окошку. Едва взглянув ее вниз, хватанула ртом воздух и вцепилась в п р у т ь е решетки пальцами. Казалось, что подо мной вообще ничего нет, лишь тормовые волны, бьющиеся о скалы где-то далеко внизу. Башня висела над пропастью, иначе не скажешь, хоть и понимаешь, что внизу десятки метров на крепко сцепленных друг с другом камней. Все равно пол ощущается жутко ненадежным и хрупким. Стоит вложить чуть больше силы в шаг, и он обрушится прямиком в р а к о ч у щ и е темные воды. Что вообще тут могло располагаться? Вряд ли же чья-то спальня в таком холоде, да еще с решеткой на окне. Решив узнать об этом у Тома, п о т о р о п и л а с ь к выходу, но е два взялась за ручку кольцо в спину подул ветер, а следом послышался знакомый щелест. Медленно обернувшись, споткнулся взглядом о бумажный самолетик. Он протиснулся в отверстие между п р о т ь я м и решетки и спланировал прямиком к моим ногам, ткнувшись заостренным носиком в платформу ботинка.